Глава 5. Птенцы Петра Великого. 31 марта 1725 года в Петербургской крепости, в Петропавловском соборе, при гробе первого императора, как обыкновенно в народе звали Петра Великого, шла всенощная. Среди службы вдруг вошел в церковь и стал подле правого клироса Ягужинский, один из птенцов Петра. Тот, кого он вывел из ничтожества и сделал генерал-прокурором. Ягужинский был расстроен в сильном волнении. При виде гроба своего благодетеля он не мог удержаться. Позабыл, что стоял в церкви и, указывая на гроб, стал говорить «Мог бы я пожаловаться, да не услышит, что сегодня Меньшиков показал мне обиду, хотел мне сказать арест и снять с меня шпагу, чего я над собою отруду никогда не видал». «Мог бы я пожаловаться, да не услышит», — говорил Ягужинский. Жалобы продолжали раздаваться и при гробе великого императора, который так много наслушался их при жизни своей. Вопли о великих обидах раздавались и при колыбели Петра. К жалобам русских людей присоединялись жалобы всеславянские. Все славянство плакалось на великую обиду. Было оно бедно, слабо, грубо, порабощено, поругано от иноземцев гордых своим богатством, силою, наукою. Восток Европы, бедный, обделенный природой мачехой, обделенный историей, жаловался на великую обиду от Запада. Стали мы укоризную всем народом. Одни нас жестоко обижают, другие презирают, третьи изъедают наше добро перед глазами нашими. И что всего тяжелее, хулят и ненавидят нас, зовут варварами считают более животными, чем людьми. Великий человек родился и вырос среди этих воплей. Он чувствовал, что должен быть мстителем за обиду, восстановителем чести и славы народной. Он спросил, что за причины обиды и унижения, которые его народ терпит от других народов. Ему отвечали, первая причина есть наше невежество, наше нерадение о науках. Вторая причина есть наше чужебесие, глупость, по которой мы терпим, что иноземцы нами повелевают, нас обманывают и делают из нас все, что хотят. Но легко было понять и невеликому человеку, что вторая причина есть следствие первой. Продолжались жалобы. Наши люди тупы разумом, сами ничего не выдумают, если им другие не покажут. У нас нет никаких книг как у других народов. Наш народ ленив, непромышлен, «Сам себе не хочет добра сделать, если не будет силою принужден». Программа деятельности великого человека была начертана. «Учиться работать», — воскликнул он своему народу. «Я показываю пример. Восстановим нашу честь и славу. Выучимся побеждать иноземцев, чтобы они не смели презирать нас. Возьмем у них науку, благодаря которой они так превосходят нас. Приобретем морские берега, обогатимся торговлею, заведем промыслы, проложим дороги, пророем каналы, переведем все их хорошие книги на свой язык. Что же значил этот призыв народа к труду? Это открытая сильная, кровавая борьба против лености, косности, тунеядства. Что значила эта неутомимая, неслыханная в истории деятельность Петра? Она выражала великий переворот, великое движение в жизни народной, стремление отделаться от начала общества варварского и усвоить себе начало общества цивилизованного. Ибо что такое общество варварское и общество цивилизованное? Какое существенное различие между ними? Основной признак варварства есть лень, стремление самим не делать ничего или делать как можно меньше и пользоваться плодами чужого труда, заставлять другого трудиться на себя. Так живут все варварские неисторические народы. В целях, кратковременной деятельности добычи, нападение на другой народ и отнятие у него плодов его труда. Приобретя добычу, варвар предается бездействию, вследствие того коснеет умственно и нравственно. Личное развитие прекращается, чужое добро впрок не идет. Варвар живет в бездействии до тех пор, пока нужда не заставит его снова напасть на это непроизводительное для него чужое добро.